Благодарности. Мне хотелось бы поблагодарить некоторых людей за их поддержку, которую они оказывали мне во время написания романа «Холодная гора». Благодаря им я завершил его удачно. Моего отца, Чарльза О. Фрейзера, сохранившего семейное предание и поделившегося ими со мной. Он поставил меня на тропу Инмана, и его детальное знание истории и культуры Северной Каролины — помогала мне на протяжении написания книги. Кей Гиббонс была великодушна в своих советах и ободрении. Она серьезно восприняла мое произведение. Еще до того, как я к нему приступил, предложила план работы и способы его осуществления. Дора Билл предоставила мне чудесное пристанище в горах Северной Каролины, где была написана большая часть книги. Вид с ее веранды определил дух книги. Ли Фельдман поддерживала меня, когда я топтался на месте, и помогала найти направление этой истории. Заботливая, чуткая и полная энтузиазма редактирования Элизабет Шмидс значительно улучшила книгу в ее окончательном виде. Некоторое количество книг помогло мне при создании исторического фона романа. В особенности следующая. Роберт Кентуэлл «Блугросс» — своеобразное звучание в музыке Старого Юга, 1984-й. Чейз» — рассказы простого человека, 1943 «Дедушкины рассказы, 1948-й». Кларк» — история участия некоторых полков и батальонов из Северной Каролины в Великой войне, 1901 год. «Даниэл Эллис» — захватывающее приключения. 1867 Хадли, семь месяцев в плену, 1898. Хорис Кеффорд, наши южные горцы, 1913. Джеймс Муни, легенда Чероки, 1900. И священное заклинание Чероки, 1981. Филип Шоу Палудин, жертвы, 1981. Уильям Троттер, скрываясь в чещебах. «Гражданская война в Северной Каролине», том 2 «Горы», 1988. Наконец, мне хотелось бы принести свои извинения за ту вольность, с которой я обращался с жизнью Инмана из географии вокруг Холодной горы. шесть тысяч 30 футов. Конец книги. Апрель 2006 года звукорежиссер Алла Тополева читала Ирина Воробьева.